Что же происходит? О, Господи, ныне у меня в душе, когда я позволяю захватить себя водовороту воспоминаний и произвольно сочетаю различные эпохи, как будто могу сметь изменять последовательность светил и порядок их небесного коловращения. Разумеется, я переступаю все границы, положенные моему рассудку, греховодному и больному. «Довольно. Возвратимся к заданию, которое я смиренно сам себе назначил. Я хотел говорить о том дне, о полнейшем помрачении чувств, в которое рухнул, как в пропасть. Ну, прекрасно. Все, что сохранилось в моей памяти, я изложил по порядку, и пусть же на этом упокоится мое убогое перо честного, непредвзятого летописца». Не знаю, сколько времени миновало, прежде чем я открыл глаза. Ночной свет был гораздо тусклее. Вероятно, луна скрылась в облаках. Я протянул руку в сторону и не нашел телесного тепла. Я повернул голову. Девицы не было. Исчезновение предмета, возбудившего мою страсть и утолившего мою жажду, внезапно и резко дало мне почувствовать и бренность страсти, и предусудительность жажды. Омное анималь триста, пост каитум. Теперь я понимал, что совершил грех, однако и ныне, по прошествии многих лет, по-прежнему горько оплакивая свое падение, я все-таки не могу забыть, что в тот вечер познал великое счастье. И я оскорбил бы Всевышнего, сотворившего все сущее в доброте и в благолепии, когда бы не допускал, что и в том деянии двоих грешников было нечто по природе своей благолепное и доброе. Хотя, может статься, эта моя нынешняя старость обманчива представляет как красивое и доброе все, что было в моей далекой юности а следовало бы, вероятно, целиком обратиться не к прошлому, а к будущему, к неотступно приближающейся смерти. Но тогда, в юности, я не думал о смерти, а бурно и чистосердечно плакал о совершенном грехе. Я поднялся, дрожа, я слишком долго пробыл на ледяном камне кухонного пола и промерз до костей. Трясясь, как в лихорадке, я натянул рясу и вдруг увидел в углу сверток, который девица, убегая, не захватила. Я нагнулся, чтобы рассмотреть. Это был неуклюжий узел, похожий из кухонной тряпки. Я развязал его и в первую минуту не понял, что внутри, отчасти из-за слабого освещения, отчасти из-за необычной формы предмета. Постепенно я разглядел, в сгустках крови и в обрывках беловатого и вялого мяса передо мной лежало уже безжизненное, но все еще трепещущее, еще бьющееся студенистым утробным содроганием, оплетенное свинцовыми прожилками сердце, довольно больших размеров. Тёмная пелена заволокла все перед глазами. Горькая слюна волною наполнила рот. Я вскрикнул последним криком и упал, как падает мертвец.